«А чем собираются нам помочь поселенцы?» – спросил он Класс, бросив быстрый взгляд на Торен. «Они оба понимали, какую огромную работу придется проделать для того, чтобы в их будущем вере можно было жить». «Думаю, об этом нам следует спросить Шона», – ответил Давид. «Рен, тот снимок с тобой?» – оборачиваясь к девушке, спросил он Класс. Торен почувствовала, что краснеет. Она спрятала лицо под предлогом, что ищет в заднем кармане пласлай, и к тому времени, как положила его на стол, успела более-менее взять себя в руки. Всадники сгрудились вокруг, рассматривая карту их будущего жилья. В конце концов Давид, который был выше других, взял пласлайт и поднял его так, чтобы всем было видно. «Затемненные области обозначают внутренние пустоты», — пояснял он класс Некоторые нужно просто вскрыть. Торен нашла место, где мы можем прорубить подземный туннель. Склонив голову, он указывал на различные детали карты. Площадка рождений здесь будет даже больше, чем в форте. Множество пещер, находящихся на уровне земли, годятся для кухонь, подсобных помещений, вееров для молодых драконов, королевских пещер, а под землей есть разветвленная сеть туннелей. Один из них ведет к пещере, достаточно большой для того, чтобы мы могли устроить там гидропонный сад. Если мы будем хорошо выполнять свою работу, нас будут снабжать продовольствием холдеры, которых мы защищаем», – проговорил Давид Катарел. Класс был не единственным, у кого буквально отвисла челюсть при этом заявлении. «Это решение, которое только что было принято всеми холдерами», – Давид усмехнулся. Именно оно позволит нам децентрализовать наши воздушные силы. Холды, которые мы защищаем, будут снабжать и поддерживать местный веер. Таким образом, форт избавится от лишних хлопот. Мы не всегда сможем путешествовать на юг в поисках еды, в особенности после того, как будет оставлен остров ерния. Их файры здорово помогали крыльям, которые мы посылали туда. Но файры также покинут остров. Нам нужно расселить там личинки и подождать, пока они размножатся. В Кей Ларго, Семиноле и на Ерне было положено хорошее начало, но сам процесс достаточно длителен. Давида наградили несколькими понимающими улыбками. Все знали, что понадобится несколько сотен лет, чтобы личинки, организм способный бороться с нитями, выведенный ботаником Тедом Таберманом, расселились по всему южному континенту в количествах, достаточных для того, чтобы сделать растительность более устойчивой к смертоносным спорам. «Теперь все понятно. Значит, ты все знал», — заявила Улоа, уперев руки в бока и сурово глядя на Давида. «И ведь ни словом не обмолвился». Давид чуть попятился. «Я и сам ничего не знал до сегодняшнего вечера». Вы же все знаете, каким молчуном бывает Шон. Это верно, коротко рассмеявшись, проговорила Джинна. Что ему не нравится, так это то, что драконам снова придется заняться перевозками грузов. Джинна поморщилась непритворным неудовольствием и глубоко вздохнула. Тогда то, что холдеры помогут нам рыть, будет только справедливо. Именно на этом и настаивал Шон. Джинна не могла рассмотреть слайд, так что Давиду пришлось опустить его пониже. «Значит, вот как мы проведем свое свободное время?» «Какое свободное время?» – поинтересовало сразу несколько голосов. «То свободное время, которое нам предоставлено на завтра, когда мы отправимся на место и официально вступим в права владения нашим веером», – твердо заявил Давид. Он огляделся вокруг, словно проверяя «поняли его». Не очень-то налегайте на Эль. Завтра на рассвете мы отправляемся на восточный берег. Когда у нас наступит рассвет, конечно, сказал кто-то позади него. У него достаточно здравого смысла, так что он не станет мешать тебе пить, устраивая подъем на рассвете по времени Восточного берега, ехидно ответила Джина. От среднего стола донесся дружный крик. Тылгар, тылгар веер! «Можно подумать, у них был выбор», — невинно заметила Джина. «Впрочем, я тоже хотела бы предложить имя для нашего вера и попросить вас обдумать его». «Какое имя?» «Бенден», — тихо и гордо проговорила Джина, вздернув подбородок. На несколько мгновений воцарилась почтительная тишина. «Можно ли найти более подходящее имя?» — спросил Давид Катарелл. Торрен заметила, что его глаза увлажнились. Среди собравшихся пробежал легкий шумок. Многие повторяли имя нового веера. Джинна чокнулась с Давидом. Внезапно все встали, подняв свои стаканы. За Бендейн верь, проговорил Давид Катарел. Слово «вейр» он произнес так, словно у него перехватило горло. За Бендейн верь! Молодые всадники высоко подняли свои кружки, стаканы и чашки и осушили их до дна. Торрент схлипнула и вытерла глаза. Эта небольшая церемония необыкновенно воодушевила ее. Здесь было последнее рождение, на котором присутствовал больной адмирал. Она помнила, как он отыскал ее и пожелал ей и ее королеве всего самого наилучшего. Хотя он все еще держался прямо, его походка была несколько судорожной и неуверенной. Его сопровождали один из его сыновей и Михал. Всадники замельтешили. Кто-то пошел за новым кувшином Эля, кто-то беседовал в сторонке. Торен, окруженная всадницами и командирами крыльев, осталась сидеть. Ты получила эту копию от матери? Спросил Давид, осторожно расстилая пласт слайд на столе. Торан кивнула. Как думаешь, можем мы получить еще? И хотя бы один набор снимков каждого уровня. Торен снова кивнула. Ее родители будут очень горды новыми обязанностями дочери и с удовольствием помогут им чем угодно. «Ты была там недавно?» Давид говорил ласково, словно Торен намного младше его и ей необходимо что то руководство. Ей было 22, однако от Давида она могла терпеть обращение, которое не потерпело бы ни от кого другого из старших. Мы все там были, когда вы с Шоном улетали на Ерни, чтобы накормить драконов, Обронила бронила ставя Давида на место. Усмехнувшись ей, Давид ответил, «Если бы я знал, что Шон от нас бежит, я бы тоже отправился с вами. Сейчас я пытаюсь установить, как часто вы посещали место нового вера. «Очень часто». «А где тот наземный туннель, о котором ты говорила, Торен? Но класс был ближе к Давиду, он кнул указательным пальцем в пласт слайд. Вот здесь. Однако Давид все еще смотрел на Торан, явно ожидая ее ответа. Она кивнула. Судя по всему, там находится коридор высотой около двух метров от пола до потолка. Она показала место туннеля на слайде. Ози сказал, что вот здесь и вот здесь есть туннели, которые можно расширить и сделать наземный вход В Бенденвейр. Ее прервал хор одобрительных возгласов. Отлично звучит. Пол будет доволен. Отличное имя. И звучное верно. И вот здесь можно сделать еще один выход к реке, закончила Торан. Посыпались замечания и предложения. Их было так много, что Торан не всегда понимала, кто что сказал. Это будет первостепенная задача, тогда мы сможем легко попадать внутрь и доставлять туда технику. Мы по-прежнему должны передвигаться на драконах, пока нам неизвестна местность, послать наземную экспедицию невозможно. Караван не откажется от доброго долгого плавания, он устал удить рыбу в заливе. Жители Ерни могут привезти и свое собственное оборудование на кораблях. Начали подтягиваться другие всадники. Каждый желал внести свою лепту в обсуждение. Торрен, любезно пропускавшая всех поближе к карте, внезапно обнаружила, что не может протиснуться к столу.